Глава 26. За день до приема Елисей Иванович привез к нам вдову Елагину в гости. Как мы договаривались, к утреннему чаю. Впрочем, я распорядилась, чтобы стол был накрыт обильный. Мне показалось, что Авдотья Михайловна жила на военную пенсию своего супруга более чем скромно, и вкусное угощение может ее порадовать. Елисей Иванович уехал по делам, своим и моим, а мы остались втроем. Я с Сонечкой, наша гостья. На столе красовался пирог с нежнейшей рыбой, маленькие пирожки с брусникой, шанишки с творогом, тарелка с сырами, душистый дикий мед, сладко-соленое масло со слезой. «Мне думалось, что вы привыкли к своим восточным кушаниям. простодушно делилась со мной Авдотья Михайловна. «А ну как бы есть не смогла!» Если были какие сверчки маринованные, бо, Боже упаси, оказались. Ходили тут китайцы по домам с лотками, Продавали чуть ли не тараканов. Все кричали, уж простите, госпожа, Хрен почеши, хрен по чеши, Ахальники бесстыжие. А, госпожа Мали, болтаю какую-то чепуху. А так хочется вас послушать. Расскажите мне про жизнь вашу. Надолго ли вы к нам? Старушка взяла пирожок с брусникой и аккуратно откусил кусочек, держа ладошку под подбородком. «Ненадолго, к сожалению, Авдотья Михайловна. Скоро отправлюсь в Санкт-Петербург по личному и важному для себя делу». Илагина покачала головой и взялась за пирог с рыбой. «Все удивляюсь, госпожа, как же хорошо вы по-нашему говорите. Словно здесь родились и выросли в благородной семье, конечно». «С гувернантками да воспитателями! Речь у вас? Ну, заслушаешься!» Отец, царство его небесное, угнетал нас воспитанием, мелькнула у меня в голове чеховская. С Авдоти Михайловной совершенно забывалась и говорила без акцента. «У меня и правда на родине были хорошие учителя», — подтвердила я. «Русскому языку тоже обучали». «Как славно!» — вздохнула Авдотья Михайловна. «Увидите столицу, дворцы, мосты, Неву. Ой, мы с супругом моим были по его делам в Петербурге. Мне понравилось. Ведь я и не люблю больших городов, чувствую себя там бедной родственницей, но вам, разумеется, нужно блистать. Столица — прекрасное право для такого бриллианта, как вы». А я так радовалась, когда мужа откомандировали в Энск, Как он шутил, сослали. И то ведь Энск растет, как на дрожжах, как бы Петербург не перерос. Так говорите, вы по делу, в столицу? По делу! улыбнулась я наивному любопытству пожилой женщины. Потом намереваюсь вернуться. И лагина понимающе покивала. Мы пили чай из тонких чашек, он вкусно и уютно дымился. Сонечка клевала носом, сидя рядом со мной. Хвостик уже давно спал у нее на коленях. «Иди к себе, детка, если не хочешь еще чего-нибудь. Отдохни». Мне было бы как раз, кстати, поговорить с Елагиной наедине. «Не возьму в толк. Кто вам Сонечка?» спросила вдова, когда девочка вышла. «Прислуга Али воспитанница?» Я раздумывала, как лучше ответить. Сначала Сонечку мне прислали поработать портнихой. У девочки золотые руки, а потом я решила оставить ее у себя. Так лучше для нее. Да и я привязалась. Наверное, тогда воспитанница. Да, воспитанница. Хорошая девочка. Склонила на бок голову Елагина. Милая и скромная, а еще и рукоделием владеть. Ну просто прелесть. Вот я и хотела поговорить с вами о Сонечке. Удачно вставила я. «Конечно, госпожа Мали, со мной вы можете поделиться всем. Наверное, трудно вам без старшей ни совета спросить, ни рекомендаций. А вы ведь совсем молоденькая. Простите уж, старуху, если лишнее говорю». Я уже привыкла к тому, что Илагин отвечает весьма пространно, поэтому просто слушала и ждала, когда она договорит. «Дело в том...» что я опасаюсь брать Соню с собой в Петербург. Дело у меня хоть и благое, но, сами понимаете, дорога, может быть, опасна». «О, дорогая, понимаю вас. Мы ехали давненько, правда, большим обозом. И то я каждую минуту умирала со страху. А ведь мы ехали целым военным гарнизоном. Там, поди, все банды попрятались. И то я глаз тут не могла» если бы у нас дети были вообще согласие бы не дала ехать вот Авдотья михайловна решительно стукнула кулачком по столешнице сжав кубы в тонкую ниточку вот и мне страшно девочку тащить в эту дорогу еще бы другие обстоятельства были Елагина засверкала глазами надеясь что услышит еще что-нибудь любопытное но я не стала делиться с ней лишней информацией о драгоценностях так вот В прежнюю семью отдавать Сонечку я не хочу, даже временно. Можно я не буду сплетничать? Думаю, вы и так догадаетесь о причине. Душа моя, вы позволите мне так вас называть? Если вы надумаете оставить девочку, то можете полностью на меня рассчитывать. Вы же об этом хотели меня попросить. Не стесняйтесь, голубушка!» Я выдохнула про себя с облегчением. Не то чтобы я уже приняла решение, но иметь выбор было лучше, чем не иметь его. А Михайловна, буду вам премного благодарна, если Сонечка сможет пожить у вас до моего возвращения. Естественно, я обеспечу финансово проживание девочки. Елагина накрыла мою руку своей маленькой и пухлой. Не волнуйтесь, госпожа Мали. Мне будет приятно оказать вам эту любезность. Мы рукоделием позанимаемся, поболтаем. Ой!» Она округлила глаза и прикрыла ладонью рот. «Простите. Конечно, конечно, я заметила, что девочка неразговорчива. Об этом я тоже хотела упомянуть, Авдотья Михайловна. Мне кажется, к Сонечке еще может вернуться способность говорить. Она уже пытается. Кстати, в этом помог котенок» которого вы подарили. Такой у девочки был всплеск радостных эмоций, что подвижки стали очевидны. Я сейчас занимаюсь с ней. Прошу повторить какие-то несложные слова. «Все поняла, госпожа Мали. Если девочка останется, будем заниматься речью. Знаете что? Вы мне прямо ангелом видитесь. Настоящим ангелом!» И Лагина также решительно стукнула по столу, как когда мы говорили об опасной дороге. Мы еще некоторое время чаёвничали. Я рассказывала, что знала сама о Востоке, илагина о жизни супруги военного. Сонечка то подсаживалась к нам, то бегала со своим хвостиком. Мы показали Авдоте Михайловне, Сонечке на рукоделии и вышивку. В общем, время провели душевно. Мы договорились, что завтра Сонечка прибудет к Елагине и проведет целый день у нее в гостях. Я не очень хотела, чтобы она находилась здесь во время приема. Девочке это было ни к чему. Смотреть, как я плету интриги с этим Демидовым и притворяюсь не собой. Все сложилось очень удачно. На следующий день Елисей Иванович заехал за Соней, чтобы отвезти ее к вдове, Елагиной. Он сообщил, что на кухне отеля собрали две корзинки с разными вкусностями и сейчас отнесут в экипаж. Сонечка была принаряжена и радостно взволнована. В гости в первый раз одна, как взрослая. Серый хвост, разумеется, сопровождал хозяйку. Он был тоже при параде. Сонечка повязала ему на шею красную бархатную ленточку. Вокруг меня уже сновали горничные отеля. Гостиная должна была быть готова к приему гостей уже через несколько часов. Я скрылась в спальне, решив посвятить это время себе. Принять ванну, расслабиться, ни о чем не думать. Естественно, ничего у меня не вышло. Только я прилегла и прикрыла глаза, как мысли полезли на все волнующие темы. Как там наше стойбище? Аруны с малышкой Яной. Не одолела ли семью сырза из-за дома? Где сейчас Дмитрий? Стоит ли мне попытаться найти водоотъезда? Как раскроется мне сегодня граф Демидов, и будет ли от него толк, который нужен мне? Или он просто приедет соблазнять восточную красавицу, чтобы внести в список особых трофеев? Понятное дело, что отдохнуть мне так и не удалось. Да и нервничала перед этим приемом, будь он неладен. С другой стороны, хорошо, что здесь будут и другие люди. Наедине с графом мне совершенно не хотелось оставаться. чего то он вызывал у меня некоторую неприятную дрожь а может я просто была предвзята к нему он был так не похож на тех мужчин которые мне нравились муж мой миша его друзья и коллеги дмитрий клеменцов мне вспомнились черты улыбка и его удивленный взгляд устремленный на меня когда я указала ему ошибку на карте время пролетело незаметно Вскоре за дверью послышался голос Елисея Ивановича. Подскочив, взглянула на часы, мирно тикающие на туалетном столике. Кажется, я незаметно для себя задремала. Времени до назначенного часа оставалось совсем немного, и собираться пришлось спешно. Такой ответственный момент! Я без бессоненной помощи. И на тебе, бессовестно уснула. Подведя глаза уже более уверенной рукой, я расчесала волосы и решила ничего с ними не делать. Надела на голову Дамини украшение из золота и рубинов. Центральный элемент был изготовлен в виде полумесяца, по краю обрамлен жемчужными подвесками. Красно-белое платье золотой отделкой было похоже на индийское сари. Едва я пристегнула к Дамине вуаль, закрывающую половину лица, раздался стук в дверь. — Это я! «Входите, Елисей Иванович», — разрешила я, разглядывая себя в зеркало. Управляющий заглянул. «Доставили цветы, догадайтесь, от кого?» Я притворно нахмурилась. «Дайте-ка подумать. Ну, а никто в голову не приходит». «Он самый!» — в тон мне подтвердил Елисей Иванович. «Когда появятся первые трое гостей, а это уже скоро, я приглашу вас». Хотел предупредить, чтобы вы были готовы. Впрочем, вижу, что предупреждение излишне. Поклонившись, он скрылся за дверью. А я, вздохнув, взяла первый попавшийся флакон духов. Нанесла по капле замочками ушей. Аромат был сильный, тяжелый. Сандал, мускус, какие-то пряности. Я слышала в гостиной голоса мужские и женские. Все эти люди ждали меня, моего появления. А вот мне совершенно не хотелось быть для них развлечением. Однако снова раздался стук в дверь, и мне пришлось выйти в гостиную, освещенную десятками ламп. Дамы и господа, госпожа Мали, принцесса Тибета, рада приветствовать вас у себя. Воцарилась тишина. Склонив голову в приветствии, я произнесла негромко. Вы принесли радость в мой дом, пусть прибудет с вами мир и радость. Елисей Иванович дал знак официантам, и те заскользили между гостями. И только теперь я заметила графа Демидова, который дожидался момента, чтобы можно было по этикету подойти ко мне. «Госпожа Амали, вы, как солнце, освещаете все вокруг себя», — произнес Вальдемар, целуя мне руку. «А вы очень поэтичны, граф», — ответила я ему просто услада для ушей. Как вы угадали, что я люблю стихи? Если вы позволите, госпожа, я буду с радостью угадывать и ваше желание тоже. Ах, как же это скучно и предсказуемо, подумала я, а сама улыбнулась как можно игривее. Как это говорится по-русски? Вот, бьюсь об заклад, что вы ни за что не отгадаете моего главного желания, граф. «Давайте поспорим, госпожа Мали, что в случае, если я его угадаю, я его и исполню». Он смотрел на меня своими блеклыми глазами, старательно изображая пылкую страсть. А я смотрела на него благосклонно, делая вид, что заинтересована в этом. «Тост за госпожу Мали!» — поднял бокал с шампанским кто-то из гостей. «За ваш чарующий взгляд!» — шепнул граф. Надеюсь, сегодня вы порадуете вашего покорного слугу и своей улыбкой. Учитывая, что нижняя часть моего лица была скрыта вуалю, то он практически предложил мне начинать раздеваться перед ним. Я хмыкнула про себя. Перстень оказался отличной наживкой. На несколько минут я отвлеклась, слушая очередной тост в свою честь от главы местной управы. Кажется, я видела его тогда в горном доме. Граф Демид в это время нетерпеливо постукивал пальцами по скатерти. Был недоволен, что нас прервали. «Как жаль, что вокруг так много людей!» — чуть раздраженно произнёс он. «Не люблю приёмы». «Зачем же вы пришли?» — наивно спросила я его. «Только ради вас, госпожа Мали». Он снова взял мою руку, чтобы поцеловать. Однако я отняла ладонь. Сначала непроизвольно, а потом на рассмеялась, словно это была шутка. «Сначала угадайте мое желание. Вы обещали, что вам удастся проникнуть в мои мысли». В конце концов нужно было заставить его поторопиться, чтобы эти лицемерные ухаживания не затянулись. «Я знаю один способ сделать это», — прищурился Демидов. «Не сомневайтесь».